Важнейшим положением этого документа было введение совершенно нового и абсолютно антиконституционного понятия «район Дальстроя». До сих пор вся территория СССР делилась на четкие административные единицы, зафиксированные в Конституции – республики, края, области национальной округа. В соответствии с той же конституцией и уставом БКПБ властные полномочия на территории каждой перечисленной административной единицы осуществляли местный партийный комитет и местный совет депутатов соответствующего уровня. Понятно, что в значительной мере номинально, но это были все-таки коллегиальные органы, командовала всем партия. Но хотя бы декоративно подчеркивалась выборность, коллегиальность органов, они были призваны демонстрировать народовластие. В постановлении Политбюро от 26 октября впервые выделялась огромная территория, которая исключалась из обычной системы коллегиального управления партийными и советскими органами. Район Дальстроя отдавался в единоличное подчинение кадровому сотруднику ОГПУ. Этот район становился фактически самостоятельным государством, на территории которого вместо конституции и партийного устава действовали лишь приказы и инструкции карательного ведомства. В таком особом государстве Дальстрое вводилась и особая норма правления режим личной власти Берзина. Немаловажным было и то обстоятельство, что постановление не устанавливало четкие границы района Дальстроя. Это право отдавалось Берзину. Постановление Политбюро поставило Дальстрой в исключительное положение и в структуре ОГПУ. До того момента в составе этого карательного ведомства все лагеря располагались в обычных республиках, краях и областях. Как правило, начальники лагерей распоряжались лишь на территориях лагерных поселков, да непосредственно в промышленной зоне, лесоповал, стройка и тому подобное. Где работали заключенные, вдаль строя, превращенном в особое государство, власть Берзина распространялась не только на тех, кто должен был содержаться в лагерях, но и на всех вольнонаемных, рабочих и инженеров, врачей и учителей, журналистов и артистов, всех кто жил и работал по эту сторону колючие проволоки. Берзин вернулся из Москвы только в конце ноября 1932 года. В его отсутствие оставшийся за него заместителем Яков Самуилович Левшиц занимался строительством автодороги на Прииске. Эту главную задачу на летние месяцы поставил перед коллективом еще весной директор Треста. Все лето пароходы везли в Нагаева этапы заключенных. В конце июня их было 2911 человек, через месяц 3057 К 1 сентября – 4593, к октябрю – 5020, к 1 ноября – 7067 человек. Смотри источники и литература, пункт 42. Почти все они были брошены на прокладку первых километров дороги, Строительство жилья, мастерских и складов в Нагаево. занималось этим управление Кабдорстрой, созданное еще первым приказом директора 8 февраля. К приезду Берзина заключенные раскорчировали 115 гектаров лесных массивов. Сняли 10 тысяч кубометров торфяного покрова и переместили по линии дороги 20 тысяч кубометров грунта. Первый участок трассы протяженностью 6 километров от Нагаевских домиков бывшей культбазы до левобережья реки Магаданки был открыт 20 августа. Колонна груженных автомашин прошла по нему на высокой скорости. В ноябре для прокладки следующего отрезка дороги были организованы два первых лагеря. На десятом километре просеки командировка дорожный район номер 1 и на 23-м километре дорожный район номер 2. К концу 1932 года, после окончания навигации, на учете управления северо-восточных лагерей состояло 9928 заключенных. Смотри источники и литература, пункт 43. Таким образом, приказ Егоды – о выделении Севослагу 16 тысяч репрессированных не был выполнен, что объяснялось дефицитом пароходов, который Владивосток выделял Дальстрою для перевозки этого специфического груза. Лишь после постановления Политбюро о Колыме у Берзина появилось право, требовать у Владивостокского начальства морские суда для переброски этапов вне всякой очереди. Это право ему давал третий пункт постановления. Грузы дальстроя поочередности приравнивались к военным. Что касается четвертого пункта постановления Политбюро, то намеченный в нем перенос административного центра охотско авенского национального округа из Нагаева далеко на юг был очень симптоматичен. Дальстрой отобрал у округа две трети его территории, где была сосредоточена большая часть аборигенного населения. переносить центр округа в Охотск было совершенно бессмысленно, так как ни в этом маленьком городишке, ни вблизи него аборигены народности не жили. После возвращения Берзина из Москвы окружные власти вынуждены были, оставив все имущество даль строю, перебираться на юг Охотского побережья. В качестве центра они избрали небольшой поселок Аян. Но дни национального округа были уже сочтены. В 1934 году, по указанию Сталина, ЦИК принял постановление о его ликвидации. Директор Особого Треста добился единоличного управления огромным краем, где из древли протекала жизнь аборигенных народностей севера. Когда Берзин возвращался с первой командировки, он взял с собой в Нагаево семью. Его жена Эльзаяновна. Так вспоминала об этой поездке. В 1932 году, в июне, Эдуард выехал в Москву для разрешения срочных вопросов. В ноябре вся наша семья выехала на Колыму. Поездка по Охотскому морю была жуткой. Был сильный шторм. Болтались в море 9 суток. Когда приехали в бухту Нагаева, на пароход пришел начальник порта Лапин Эрнст Оттович и доложил Эдуарду, что во время шторма уничтожены все плавсредства, кроме одной лодки и катера. Слов нет, какое это было известие. Пароходу пришлось ждать, пока замерзнет бухта и выгружаться на лед. Я с детьми и собакой овчарка Джек при еще неспокойном море на лодке перебрались на берег и поехали на наше новое место жительства. Местность меня не поразила, была такая, как я себе представляла. Мало обжитое, избушки, пара стандартных домов. Поселились в довольно просторном, но неудобном и холодноватом доме. Но все же это было хорошо. Мне даже все это нравилось. Я люблю природу. Природа Колымы необычная. И жить там... Когда еще имеются хорошие товарищи, неплохо. Скучать не приходилось. Домашние заботы о семье отнимали время. Потом появилась общественная работа в школе. Я считала, что жили мы неплохо, интересно. Особенно для детей было лучше, чем в Москве. Много свежего воздуха, простор. Эдуард, когда не уставал, был веселый, любил шутить, любил музыку. Сам он не играл, но имел много хороших пластинок филадельфийского оркестра, которые привез из Америки. Любил симфоническую музыку Чайковского, Шуберта, Грига. Я посоветовал Эдуарду достать бильярд, Я знала, что он любил иногда сыграть. Когда мы были в Москве у Яна Эрнестовича Рудзутака на даче, они вдвоем сражались. Я подумала, что для него будет неплохо после трудового дня поразмяться, и бильярд достали. Приходили в выходной день – Еще кое-кто из любителей сыграть на бильярде. Например, Лев Маркович Эпштейн, Гехтман Исаак Ефимович и другие. А рабочие дни дома других партнеров у Эдуарда не было. Пришлось мне научиться и с ним играть, а ребята уже спали». Изредка с Эдуардом выйдем вечером вдвоем погулять. Любуемся огнями Магадана. И скажет он тогда весело, «Огни-то какие горят!» Ездили мы всей семьей на большое событие. Открытие первого моста через реку Колыму. Нас по дороге чуть не постигло несчастье. Эдуард научился править машиной и захотел какое-то время сам вести машину. Сзади я сидела в середине, Петя слева, Мирдза справа. Вдруг на каком-то повороте машина перевернулась и полетела с насыпи. Стекла повыбивались. Все молчали, боялись заговорить. Тогда Мирдза первая заговорила. Сказала, «Мама, чего ты на меня навалилась?» Тогда все заговорили. Оказались все целы и невредимы. Хотя Эдуард кивал на руль, но я уже больше не хотела — не доверяла ему садиться за руль. Дети любили отца, и он любил их, но, к сожалению, чтобы поговорить, как они того хотели, слишком было мало времени. Большей частью встречи были утром и за обедом. Смотри «Источники и литература», пункт 44.